глава третья Без всяких церемоний я сел перед бароном таким образом, чтобы загораживать его собой от слуг, которых приметил у входа. Несложно догадаться, что они ждут именно его, если у них одежда тех же цветов, что и герб на его комзоле. По размеру герба, кстати, сразу видно, как важно ростигу чтобы все видели, что он барон. Он раза в два больше того, что принято изображать на одежде титулованных лиц. «Зато людям удобно. Можно сразу определять по внешнему виду выскочек». Ну, позвольте», — возмутился барон, — «мы же совсем не знакомы». Ожидал, что он возмутится в более крепких словах. Видимо, сдерживающим фактором стала моя дорогая одежда. «Значит, свое место барон знает и опасается перейти дорогу кому-то более серьезному». Умеет Вагриус подбирать себе слуг, это явно не примитивный костолом, а и соображать умеет. Знакомиться с ним я и не собирался, поэтому просто распылил перед его носом порошок болтуна. Если бы он в этот момент помалкивал, то у него был бы шанс его не вдохнуть. Но поскольку он оживленно продолжал меня информировать о том, что он со мной не знаком, то пришлось вдохнуть практически все». Я уже так наловчился в последнее время орудовать этим порошком, что доставил его к носу собеседника прямо в тот момент, когда он собирался вдохнуть. А дальше, само собой, наш разговор перешел уже в совершенно дружеское русло. Так что, когда его слуги, заподозрившие по возмущенному тону барона, что что-то не так, подскочили к нашему столу, то застали нас уже за совершенно дружеской беседой и были немедленно отосланы Ростегом обратно к дверям ресторана. Впрочем, долго они там не задержались. По моему указанию, барон потребовал у них раздобыть бумагу и перо с чернильницей. Времени у нас было на разговор не так и много, так что я решил, что ему стоит сразу же и записывать самые интересные факты, что у него имеется. Отдельно чисто чистосердечные признательные показания для суда по той афере, что они с графом устроили в мой адрес. И отдельно то, что может заинтересовать королевских следователей Хартении в отношении различных неблаговидных деяний, которые граф и его помощник совершали в последние годы». «Много там было интересного. Ростик писал и писал. Сколько же они всего противозаконного совершили?» Но, когда я заподозрил, что барон вот-вот отключится, пришлось его прервать. Отдал ему последний приказ, и он тут же снова подозвал свой слуг. «Подгоните мою карету поближе к ресторану, выполняйте немедленно. И любые указания моего гостя, если он появится у меня дома, тоже выполняйте, как мои». Мы сели с ним в карету, где он достаточно быстро вырубился. «Но главное, что карета уже следовала по его указанию в мое имение». А слугам своим барон приказал возвращаться домой. Прибыли прямо к дому моего управляющего. Велел ему заглянуть в карету. Разумеется, он уже по гербам на карете — они, кстати, тоже были в два раза больше по размеру, чем положено по правилам приличия — определил, кому она принадлежит, и был немало удивлен, что барон Ростик почему-то прибыл к нам, да еще и заснул по пути в карете. «Барона не будить, достать и уложить где-нибудь мирно поспать. Позднее я пришлю за ним». Карета и кучер были в моем полном распоряжении, поэтому я велел отправляться обратно в городок. Я еще не успел переговорить с судьей. Мне повезло, никакого судебного заседания прямо сейчас не было, и когда я прибыл к дому судьи, он был на месте. К нему на прием я попал, представившись другой фамилией справедливо рассудил, что вряд ли он захочет общаться с тем, кого они завтра со своим сообщником собираются ограбить посредством Королевского суда. От того же булдыги в распивочной я знал о том, что судья является магом, но ранг у него невысокий, всего лишь седьмой. Войдя в гостиную, ускорился, опережая неспешно шедших за мной слуг, подскочил к сидевшему за большим столом из красного дерева судье, Оторопила вставшему при виде того, как я стремительно врываюсь в его гостиную, и тут же угостил его болтуном, когда он начал говорить, после чего нам, конечно же, снова потребовались бумага и чернила. С судьей я работал точно по той же схеме, что и с бароном. Отдельно он описал свою роль и посол и графа в этой афере против меня». Отдельно расписал все свои предыдущие прегрешения, часть из которых были совершены в преступном сотрудничестве с графом, но далеко не все. Судья, ожидаемо, оказался тем еще затейником. Информация о совершенных преступлениях лилась из него просто потоком. Слушая все это, я быстро понял, что у местных жителей в последние 15 лет, которые он служил в этом округе судьей, Никакой надежды на справедливое правосудие не было в принципе. В любом судебном споре побеждал тот, кто предусмотрительно заносил ему перед судом кошельки с золотом, ну, либо тот, кто занес больше кошельков с золотом, чем его противник. Рассудил, что такое возмутительное пренебрежение правосудием необходимо наказать, так что последним распоряжением судьи перед тем, как отправиться спать, «Был приказ слугам проводить меня в подвал и показать мне его тайную комнату, после чего не чините никаких препятствий в отношении ее изучения. Мол, он сильно задолжал посетителю, и тот сам возьмет то, что он ему должен». Видно было то, что его слово ни малейшему сомнению слугами никогда не подвергается. Несмотря на то, что ситуация была крайне сомнительной, Они провели меня в подвалке к его тайной комнате и тактично держались подальше, пока я обносил судью. Тайная комната только так, по сути, называлась. Спрятана и защищена она была отвратительна. Если даже слуги знают о твоем тайнике, это уже не тайник. Но уж слишком судья привык к безнаказанности, что давало ему должность королевского судьи. «Чертовски удобно, когда у тебя есть с собой пространственное хранилище, учитывая, сколько золота он набрал за счет взяток за все эти годы. Иначе понадобился бы небольшой караван, чтобы вывести его. Как выяснилось в нашем разговоре, он и сам не знал, сколько у него там золота накоплено. Ему вполне хватало удовольствия, что он получал, заходя внутрь и любуясь этой все больше растущей грудой кошельков». Жизнь в провинциальном городке по высшему разряду обходится недорого, вот у него и не было повода часто залезать в свое хранилище. Закончив с очисткой помещения от золота и всего остального, что он считал ценным, включая дюжину неопознанных артефактов, вышел к слугам. «Я прибыл из столицы, предупредить судью о том, что правда о его прегрешениях вышла наружу при королевском дворе. Увы». И с этим уже ничего не поделать. Наверное, вы краем уха слышали, как сильно судья раскаивается во всех злодеяниях, которые он совершал за годы неправедного судейства. Сказал я им, совершенно не заботясь о том, слышали они или нет, потому что во время нашего разговора все-таки держались они достаточно далеко. Судью будут судить совсем скоро, и в этом случае суду понадобятся показания его слуг. Если хотите, я могу более подробно рассказать, как именно королевские палачи добывают показания слуг, когда нужно посадить королевского судью. Оба возрастных слуги побледнели, услышав это, и почему-то не стали от меня требовать никаких подробностей этого процесса. Поэтому вы очень поможете себе и судье, если возьмете вот это золото и исчезнете как можно дальше из этого места». «Чтобы королевские палачи, его подручные, точно не могли вас найти и добыть из вас те сведения, которые окажутся очень вредны для судьи», — сказал я, протягивая каждому по кошелю с тысячей золотых монет. Они так поспешно взяли золото и отправились к двери, ведущей из здания, что я понял. Моя уловка сработала. «Когда судья проснется, слуг он точно около себя не найдет. А если у них есть хоть какое-то соображение...» то он уже никогда их не найдет. Денег я им дал достаточно, чтобы и купить где-нибудь в удаленной провинции дом и открыть какой-то небольшой бизнес, который будет их кормить. Ну и у них есть часов пятнадцать-шестнадцать форы, пока судья не проснется. Вроде бы я уже достаточно подготовился к завтрашнему судебному заседанию с моей точки зрения. Но дела все же еще не были полностью закончены в этом городке». Барон много всего награбил, участвуя в аферах, задуманных его господином. Надо помочь ему избавиться от лишних ценностей, чтобы они не отягощали его совесть. Слуги помнили приказ Ростига выполнять любые мои приказы, так что не помешали мне ни найти двоего тайника, ни извлечь из них все содержимое». Неплохо так попираствовал барон за годы преданной службы. Тысяч сто золотых монет я у него изъял. Жаль, но артефактами он вообще не увлекался, зато я нашел коллекцию золотых фигурок из 15 штук. Сослугами барона разыграл ту же сцену, что и со слугами судьи. Они взяли золото и рванули из дома, обогнав меня. Так, что делать с бароном? Оставлять у себя в имении нельзя. Граф Вагриус может узнать о моем к нему визите и исчезновении своего помощника. Начнет копать, узнает, и что барон в карете отправился в мое имение. С него станется попытаться нагрянуть в мое имение, чтобы вызвали своего помощника. Наглости хватит. Наймет какого-нибудь архимага, если своего нет, да и пойдут под скрытом все обыскивать. Барон, конечно, все показания заверил своей магической печатью. Но отдавать его в руки Вагриуса не стоит. После того, как я представлю на суде его показания, он же его убьет. Не поверит, что он сам ничего не помнит. Да и ни к чему мне, если и поверит. Догадается тогда, что у меня есть способ заставлять говорить правду. А это очень ценная тайна. Ее и продать можно будет кому-то могущественному. Кому-то, кто решит сам вытрясти из меня эту тайну. Нужны мне новые могущественные враги. Уверен, что нет. Так что вернулся в свое имение. Велел погрузить сонного барона в свою карету, обрызгал его вином сверху донизу, чтобы от него ощутимо несло. Кучер велел править к тому месту в моем лесочке около имения, где меня через полчаса должен подхватить Сиднеж. Сначала он, конечно, сделает запрос по коммуникационному порталу. Мало ли я не успел управиться со всеми делами в назначенный срок. Когда портал открылся, карету бросил в лесу, а спящего барона мы с кучером потащили, взяв под руки. «Помощник графа Вагрюса согласился с нами сотрудничать», — объяснил я Сиднешу, когда мы вышли из портала около здания Академии Дерзких. Принюхавшись, он поморщился и сказал, «Зря тут использует алкоголиков для своих афер». «Для него зря, для меня самое то», — бодро ответил ему. Завтра на суде использую его показания против Вагриуса. Кучер, услышав, что его хозяин согласился выступить против графа Вагриуса, побледнел. Иллюзия о характере графа у него явно не было, так что я понял, что от него тоже можно избавляться. Велел ему положить барона пока что на лужайку и сказал кучеру. — К графу Вагриусу тебе вряд ли стоит после такого возвращаться. Согласен? У него тоже никаких сомнений по этому поводу не было. Получил свою тысячу золотых монет и был отправлен седьмешим по моей просьбе в глухую провинцию Номеронга. — Барона, может, туда же? — спросил меня Грандмак, окинув презрительным взглядом безмятежно храпящего ростига. Сразу после суда и отправим, чтобы не успел передумать. Как раз и пригодилась одна из клеток для питомцев что уже почти успели соорудить в подземелье Академии Дерзких. Там еще были дыры, сквозь которые смог бы пролезть Маркон, но барон и его габариты точно не позволят это сделать. После того, как разберусь с Вагриусом, поблагодарю барона за то, что он раскаялся в своих прегрешениях и помог прищемить хвост своему хозяину. После болтуна он ничего помнить не будет, но, учитывая, как от него будет нести вином, Поверит в то, что напился и наболтал лишнего. Зная своего хозяина, возьмет у меня деньги и будет рад, когда Сиднеш отправит его порталом куда-нибудь максимально далеко от Хартении. Да, так и сделаю. Ладно, дел много накопилось, надо ими заниматься. Учебный дуэли, охота. В промежутках словарь эльфийский надо переписывать. А, и да, вечером... «Обязательно забежать к джерелу за двумя новыми кутерометами. Он же прямо сказал, что я должен забрать их максимально быстро, чтобы не подвергать его опасности. Не в моих интересах его злить». На заседание Королевского суда мы прибыли, неспешно позавтракав, перед этим в столице Эргения ровно к десяти утра. Удобная штука в сюжете «Порталы». Джоан с утра вспомнила про один ресторанчик там, вот мы из Аргенты отправились туда, а потом уже в Хартению. Длинный, практически пустой зал. Поглазеть на судебное заседание собралось всего-то человек десять зевак, хотя в этот зал влезло бы и две сотни. Хватило времени удобно устроиться в первом ряду. Не так и далеко от впервые увиденного мной сегодня графа, который посматривал на меня с чувством превосходства. Я нисколько не возражал, а любопытно потом будет посмотреть на него, когда выражение графского лица сменится на совершенно противоположное. На вид, кстати, этот Вагриус вполне себе достойный подданный хартении. Лицо честное и причестное. Держится величаво и степенно, чуть ниже меня ростом, но намного старше, точно уже исполнилось пятьдесят. Через минуту в зале появился судья и прошел на свою трибуну. Выглядел он помятым и озадаченным. Ничего удивительного, если просыпаешься внезапно ночью в своем доме, но ничего не помнишь о том, что произошло в течение предыдущего дня. Потом еще и обнаруживаешь, что слуги исчезли. Затем, одержимой самыми худшими подозрениями, идешь в свою сокровищницу и обнаруживаешь, что она опустела. Так что увидеть его в другом виде я и не ожидал. Ну и, конечно, вряд ли вы сильно воодушевили два грандмага рядом со мной. Он смотрел задумчиво то на них, то на графа, давшего ему взятку. Видимо, размышлял, что если бы знал, что я хожу с такими телохранителями, то запросил бы гораздо большую сумму Свагриуса» потому как сам граф, скорее всего, расписал ему меня как какого-то совершенно незначительного противника. Иностранец, студент, ну кто бы сильно переживал, что получил взятку, чтобы сыграть против такого жалкого субъекта? Но такие телохранители у иностранца тут же выводили его на совсем другой уровень». Сомневаюсь, что в этой провинции гранд-магов вообще часто видели, а уж в роли телохранителей кого-либо. Ну и хорошо, судья позговорчивее будет, когда начну припирать его к стенке. Тем не менее, вскоре он объявил судебный процесс открытым, все как положено. После чего вперед вышел тот самый представитель графа, который связывался со мной вчера утром, И снова начал долго и занудно излагать все то, чем вчера пытался испортить мне мой завтрак. Но в этот раз я терпеливо дождался окончания выдвижения претензий. Куда и зачем спешить, если после определенного момента все пойдет уже по моему сценарию. Ощущал себя в роли драматурга, который присутствует на премьере своей пьесы. Публика еще понятия не имеет, что вскоре увидит, но он точно знает. «Что посмотреть, будет на что?» Судья, важно кивнув, спросил у меня, есть ли у графа Вартекского и Эригарского какие-то встречные вопросы. «Есть», — радостно сообщил я суду и присутствующим, после чего выдвинул свои претензии к провокации конфликта, злоупотреблении соседскими обязательствами, заманиванию в ловушку и уничтожении моих людей и потребовал компенсации в двести тысяч золотых монет или передачи соседского имения в мою собственность за нанесенные мне оскорбления. С места поднялся представитель графа, но сказать ничего не успел. Подскочить и заорать прежде него сумел сам граф. «Да ты издеваешься, что ли?» Видно было, что ему хотелось добавить что-то еще оскорбительное в мой адрес, но он титаническим усилием воли все же удержался. И это он правильно сделал, дольше проживет. — верно, как такое возможно? — поддержал его протест и сам судья. — На основании вот этих доказательств, которые у меня имеются, я спокойно встал, подошел к судье и положил перед ним два свидетельства. Первое — от моего староста, и второе — от помощника графа.